Глава первая. Встреча с богатой бабушкой. В жилом комплексе, который построили лет 30 назад, был торговый центр, поделивший с этим комплексом жизнь. Старый, покрытый белой плиткой, без следов какой-либо реновации, может показаться, будто бы там уже нет никаких магазинов. Но на деле они существовали, до сих пор были открыты и верно ждали своих посетителей. В этом трехэтажном здании без лифта на первом этаже можно было найти аптеку, офис недвижимости, пиццерию, цветочный магазин, магазин мебели. На втором — офис отоларинголога, педиатра, школу фортепиано, художественную школу, школу тхэквондо и, наконец, на третьем располагались архитектурная компания, налоговый офис, юридический офис. В общем, там было абсолютно все. Звон колокольчиков растормошил беспечную жизнь аптеки «Квон». В помещении просачивался зимний солнечный свет. Он освещал стену со старыми полками, ровно расположенные пачки лекарств и стильную аптекаршу с седыми волосами. Параллельно с кем-то разговаривая, она поприветствовала вошедшего в аптеку человека. «Здравствуйте. У вас есть рецепт?» «Здравствуйте. Да, вот». Джиун передала аптекарше два рецепта, взяла свою дочку Бюри за руку и они сели на диван. Выкроев время на короткий отдых, Джиун расслабилась, откинулась назад и внимательно осмотрела аптеку. Толстые деревянные полки и касса, на которых за долгие годы скопились следы от пальцев. Кресло-качалка с пледом на другой стороне помещения. Ковер с персидскими узорами, лежащий под этим креслом придающий месту искажающую время и пространство атмосферу далекого прошлого Бёре встала с дивана и начала оглядывать аптеку, наверное, от скуки и будто бы прекрасно это понимая Джиюн еще глубже погрузилась в диван и достала свой телефон солнечные лучи рассеивавшиеся сквозь большое окно падали на спину Джюн и от них усталость, скопившаяся от похода в больницу с дочкой, будто бы плавилась Для обычной аптеки это была довольно популярная. Заглядывая внутрь через окна, всегда можно было увидеть людей. Только вот это были не посетители, а просто пожилые люди, которые заходили увидеться с аптекаршей. Поэтому это место называли районной гостиной. Сегодня там тоже была одна бабушка. Спустя какое-то время бабушка спросила у Джиюн: "А сколько вашей доченьке лет?" Джи Юн уже привыкла к этому вопросу. В жилом комплексе было довольно мало молодых людей, поэтому пожилые люди постоянно обращали внимание на Бёре. Эта бабушка тоже несколько раз проходила мимо девочки, заглядываясь на неё. Поэтому Джи Юн подумала, что она что-нибудь спросит. Ей 36 месяцев. «А, она уже вон как вымахала». «Да, у нас это семейная черта. Надеюсь, и дальше будет хорошо расти». Только вот с иммунитетом проблемы какие-то. Когда простужается, всегда надолго. Видно, вы страдаете от этого. И спите тоже плохо, да? А то вы, как прилегли на диван, сразу уснули. Я уснула? А я даже и не заметила. Выпейте вот это и поспите хорошенько. Аптекарша открыла крышку витаминного напитка и передала Джи Юн. Спасибо. Время пролетело довольно быстро. Джиюн выглядела очень уставшей, поэтому аптекарша решила ее не будить. А за Бёре, видимо, присматривали бабушки и дедушки, посещавшие аптеку. Джиюн уже несколько дней не удавалось нормально поспать. У Бёре каждые 2-3 часа то падала, то взлетала температура. Поэтому маме приходилось постоянно быть рядом, а нормальный сон стал для нее роскошью. Джи Юн всё беспокоилась, что с Бёре может случиться что-то плохое или что она что-то упустит, потому что постоянно волнуется. Показать свою озабоченность болеющей дочке она не могла, как и позвонить маме, чтобы поделиться трудностями. Так что Джи Юн приходилось все переживать в одиночестве. В таком состоянии эти пожилые люди в аптеке — чужие, но при этом кажущиеся родными, беспокоящиеся о ее здоровье, были словно уголком утешения. Джиён глотнула витаминного напитка, закрыла бутылку и оглядела помещение. Там она увидела со спины Бёри, которая ходила перед витриной с витаминными параро. Персонаж известного мультика, с которым часто изготавливают сувениры для детей. Наверняка решает, чтобы в этот раз попросить купить. Девочка думала, раз она, больная, согласилась тащиться в больницу, Промыла нос, хотя не хотела. Вытерпела горловой спрей. Можно и попросить маму что-то купить в качестве награды за страдания. У детей действительно есть привычка считать, что за лечение им полагается вознаграждение. К тому же Бёре была всего лишь маленькой девочкой. И вот она берет эти витамины, подходит к маме и говорит. «Мам, купишь? Пожалуйста». На что джиюн без колебаний соглашается. «Конечно». «Сегодня ты у нас молодец, так что это мой тебе подарок». Добившись своего, Бёре сразу уселась рядом с мамой. Она принялась перебирать эти витаминки, болтая ногами, словно на качелях, и напевая под нос песню «Джунгли» — популярная корейская детская песня. Кажется, я поняла, почему ребенка иногда могут называть «медвежонком» или «зайчонком», Они одинаково выражают радость. Словно собачка, которая виляет хвостом, дети также всем телом чему-то радуются. Когда у Бёри хорошее настроение, она активно двигает плечами или иногда, раскинув руки в обе стороны, бегает вокруг, изображая самолет. Джи -Юн достала из сумки кошелек и подошла к аптекарше. Протянула карту, и чтобы больше никто не слышал, тихо ей проговорила. «Ладно» хоть только что-то одно сегодня выбрала. Аптекарша слегка улыбнулась и кивнула. С вас 4700 вон, около 300 рублей. В этот раз доктор прописал Бёре еще одно лекарство от насморка. Половину таблетки нужно принимать спустя 30 минут после еды три раза в день. Эх, жаль. Еще бы на 300 вон дороже вышло, и я бы смогла получить деньги за лекарство по страховке. Больница обошлась где-то в 30 тысяч, но там уже все выплатили. Хоть так. Уголки рта Джи Юн приподнялись, и она посмеялась, будто бы от мысли, что ей стало досадно из-за каких-то 300 вон. Она взяла пакет с лекарствами, оглянулась и увидела Бёре, которая все так же была увлечена витаминками. Джи Юн снова присела на диван и закинула голову, собираясь допить тот витаминный напиток. «Доченька ваша долго уже болеет, да? И сильно?» «А вот в мое время я обычно покупала креветки на рынке карак, чистила их руками, отрывала все лишнее и замораживала. Потом доставала по чуть-чуть, иногда добавляла в суп или просто с рисом жарила. Кстати, если пожарить с тыквой, тоже очень вкусно получается. И даже закуски никакие не нужны». В корейской кухне принято к блюду подавать сразу несколько закусок. Самое популярное, конечно же, кимчи. Нужно уметь готовить что-то вкусненькое на случай, если устанешь. А то каждый день кушать в ресторанах дорого. Да и для здоровья вредно. Джи Юн напряглась. Эта бабушка была образованной. И Джи Юн знала ее, поэтому неосознанно с ней заговорила. А теперь эта бабушка погрузилась в свое прошлое джи усердно искала отговорку, чтобы уйти, иначе этим рассказом не будет конца. И тогда смышленная аптекарша это заметила и, слегка постучав по кассе, сказала, «Мадам, вы разве не знаете, что нынче люди платят за то, чтобы их выслушали? У людей ведь дел полно и нет времени на чужие жалобы. Если так и продолжите, заработайте себе репутацию ворчливой бабушки». Джион всегда думала, что средний возраст жителей ее района был около 50 лет. Очень много было тех, кому уже за 60. Стоило просто взглянуть на то, чем занималась районная администрация. Каждую неделю по вторникам и четвергам, рядом с ее зданием, проводились занятия по пению, откуда постоянно доносились веселые нотки трота. Корейский музыкальный жанр, считающийся самой старой формой корейской поп-музыки. Поэтому обычно популярен среди старшего поколения. Бабушки и дедушки собирались, хлопали в ладоши, пели, окрашивая обычный тихий день новыми яркими красками. Джиюн порой, проходя мимо этих занятий, неосознанно начинала тихонечко подпевать. Но в жизни в таком районе, где проживает много пожилых людей, и есть и свои минусы, и самый главный парковка. Мест для машин немного поэтому часто случается, что машину перекрывают с двух сторон, а иногда и с трех сторон, и выехать невозможно. Из-за этого жители нередко сталкиваются с тем, что, поздно возвращаясь домой, не получается припарковаться и приходится ехать в другое место. А теперь представьте, что происходит в празднике. Дети приезжают навестить своих родителей. На одну семью приходится как минимум две машины, а иногда и четыре. И тогда парковочные места во дворе превращаются в самый настоящий адский лабиринт. Другим минусом жизни в таком районе является нежелание людей вкладываться в детские площадки. Все качели, карусели и прочие сооружения уже устарели, а песочница перестала соответствовать нормам гигиены, но с этим ничего не делают. Хотя, честно говоря, все не настолько плохо, чтобы угрожать безопасности детей. Но когда Бёре немного подросла, она начала сравнивать эту детскую площадку с той, что у соседних новостроек. «А почему там так много всякого интересного, а у нас только пара каруселей?» Обычно Джи Юн просто что-то бормотала в ответ, потому что объяснять Бёре все тонкости капитализма и финансовых ограничений ее родителей было бессмысленно. Аптека Квон Джон Хи. Она уже целых 20 лет стоит на одном и том же месте в торговом квартале этого жилого комплекса. У управляющей аптекарши, которая выглядит на 70 лет, постоянных посетителей за всю работу набралось довольно много. Когда 5 лет назад, после свадьбы, Джи Юн искала новый дом и приехала в этот район, она ненадолго зашла сюда и встретилась с аптекаршей Квон. После этого Джи Юн вместе с мамой приезжала заключать договор аренды. И когда они зашли в это место, ее мама по душам поболтала с аптекаршей. «Моя дочь с мужем собираются переехать в этот район, так что теперь вы часто ее будете видеть». «Значит, переезжаете сюда? Приятно познакомиться. Я уже здесь давно аптекой заправляю. Если что-то нужно будет, заходите». Есть ощущение, что люди в возрасте при первой же встрече начинают общаться как старые друзья. Начиная с разговора о погоде, они вдруг принимаются обсуждать все подряд. Мама Джи Юн, вдоволь, наговорившись, вернулась к ней, нагнулась и прошептала. Вон, та аптекарша училась в твоей школе и говорит, что тоже живет здесь. Но ты даешь, за это время умудрилась уже все детали ее жизни разузнать. Аптекарша ⁇ это самая женская профессия, которая только может прийти в голову. По ней кажется, будто бы ей уже 70, да? В таком возрасте немного есть мест, где можно спокойно работать. Тебе тоже стоило изучать естественные науки. Надо было тебя на медицинский отправить, даже если бы пришлось перепоступать. Зря я твоего отца послушала. Прошлого не воротишь. Я университет уже 10 лет назад закончила. И сейчас я очень счастлива. Глупая ты. Не знаешь, что говоришь. Подрастешь и поймешь, что я имею в виду. И потом Джи Юн правда поняла. Просто в тот момент она еще была не замужем и не знала, каково это совмещать воспитание ребенка и работу. Она была целиком погружена в возню со свадьбой и браком, поэтому мыслей о предстоящей загруженной жизни у нее не возникало. Будь у Джи Юн братья или сестры, она бы еще как-то смогла представить, что ее ждет, но их не было. Джюн была единственным ребенком в семье и в этом смысле была девушкой беззаботной, яркой и ничего не знающей о реальном мире. Она ожидала, что после свадьбы они с мужем купят красивый дом, а потом накопят денег и приобретут красивую мебель, затем она родит красивого ребеночка, и будут они все жить долго и счастливо. Ее мечта довольно быстро столкнулась с реальностью. Через три года после свадьбы на свет появилась Бери. Ее рождение было для всех праздником, однако тогда же Джион полностью погрузилась в работу. В Южной Корее достаточно трудно параллельно заниматься ребенком и каждый день ходить на работу. Воспитание Бёре напоминало сериал Могучие рейнджеры, где пять рейнджеров борются против монстра. Джиюн и ее муж Сончхоль по вечерам смотрели за ребенком поочередно, а утром и днем за Бёре присматривала невозмутимая троица. По понедельникам и вторникам мама Джиюн, по средам мама Сончхоля, Чхоля, а по четвергам и пятницам тетя, у которой самой была работа и собственный ребенок. И вот так группа из пяти взрослых три года возилась с одной бёре. Закон сохранения энергии, о котором рассказывают на физике, это наглая ложь. Почему? Для того, чтобы вырастить одного ребенка, нужны силы аж пяти людей. Дорогие женщины, Вы не должны бросать карьеру ради ребенка. Эти две вещи нужно совмещать. В книгах успешных женщин-предпринимательниц постоянно мелькает эта мысль. Попробовали бы вы сами выращивать ребенка и параллельно ходить на работу? Эта мысль частенько мелькала в голове Джи Юн. Становилось только страшно, что если не получится достигнуть этой далекой цели, можно стать отбросом. Но попытаться идти по этим двум диаметрально противоположным направлениям равносильно пресловутой погоне за двумя зайцами. Чем дальше, тем хуже. Когда Джи Юн нужно было подготавливать для работы какую-то важную презентацию, ей приходилось работать по ночам. Характер работы был такой, что девушке настолько часто приходилось оставаться ночью, что уходить после формального окончания рабочего дня стало чем-то ненормальным. А когда приближался дедлайн, Джи Юн порой приходилось перерабатывать в течение целой недели. У ее коллег даже не было времени сходить домой, они едва успевали быстренько сбегать принять душ, настолько были загружены. И вот у Джи Юн должна была быть одна из таких недель, о чем она заранее предупредила родителей и мужа. Но в тот день девушка не выдержала напряжения. Она долго ругалась с Сончхолем по телефону и была на эмоциях. В итоге спряталась на соседней с местом работы улочке и начала плакать. Там так сильно дул ветер, что ей казалось, будто ее душа оледенеет. В итоге Сончхоль взял отгул на полдня на работе, и они совсем разобрались. Но это был не единственный случай. В книгах по саморазвитию часто говорят, что возраст с 30 до 40 лет очень важен, поскольку это время, когда вы можете четко спланировать жизнь, чтобы обеспечить себе будущее, а не просто плыть по течению. В этот период некоторые даже меняют работу или ездят на стажировке, Но можно обойтись без этого и хотя бы просто налаживать отношения с коллегами на работе, чтобы там осесть. Но из-за ребенка Джи Юн была вынуждена работать максимально эффективно в течение дня, чтобы уйти пораньше. Другими словами, она стала трудоголиком. Сегодня я должна сделать вот это дело, а потом сразу пойти домой. Она планировала все поминутно и ставила себе четкие цели на день. Когда человек работает в полтора раза больше, чем другие, и ему все равно может не хватать времени. О каком налаживании отношений в коллективе может идти речь? Так Джиюн разрывалась между работой и домом, просто ползая каждый день туда-обратно. Со временем хобби и возможность отдохнуть стали роскошью, и жизнь потеряла всякую радость. И в какой-то момент Джи Юн ощутила, что близка к депрессии. Спустя несколько тяжелых лет с Джи Юн произошло то, что определило ее будущее. На работе приближался период оценивания сотрудников для повышения. Ей часто говорили, что она хороший работник, поэтому она особо не беспокоилась по этому поводу. Более того... За все время усердной работы у нее был хороший KPI, ключевые показатели эффективности. Естественно, она ожидала повышения и даже надеялась на рост оклада, рассчитывая, что теперь можно будет снять квартиру получше. Но повышения она не получила. Вместо нее повысили другого ее коллегу. Работа у него не очень получалась, но он был из тех, кто из кожи вон лез, чтобы казаться усердным. Как-то раз после того, как все сотрудники выпили, он согласился отвезти машину начальника с парковки до его дома. И каждый раз, когда коллеги ходили вместе поесть или на гольф в выходные, он мельтешил возле начальника, во всем ему потакая. Видимо, так и восполнил свой недостаток рабочего опыта. Каким бы трудоголиком Джиюн ни была, после работы она каждый раз бежала домой, чтобы сменить того, кто присматривал за ребенком. Поэтому у нее не было возможности стать для начальника девочкой на побегушках. Тогда руководитель ей сказал. Джиюн, вот поэтому я не очень люблю нанимать женщин. Вы постоянно убегаете после работы, с вами даже никуда не сходить. На эту шутку с очевидным намеком Джиюн просто тяжело вздохнула. Как можно требовать чего-то от родителей, которые тратят годы на воспитание детей? У него, конечно, было две дочери, но, видимо, до чужих дочерей ему нет никакого дела. Я не для того так усердно училась и работала, чтобы надо мной сейчас вот так подшучивали. В те дни Джи Юн постоянно была на грани срыва, но она продолжала терпеть и работать. Но когда Бёре исполнилось 4 годика, у мамы Джи Юн начались проблемы с коленями, поэтому за ребёнком по понедельникам и вторникам больше было некому присматривать. Они пытались найти кого-нибудь, кто мог бы её заменить, но никого, кому можно было бы доверить эту работу, отыскать не получилось. Не то чтобы Джи Юн надеялась, что жизнь будет идеальной. Она уже давно привыкла к такому положению дел и не задумывалась об этом. Поэтому, когда одно маленькое домино упало, за ним стали падать остальные. Чувство отчаяния охватило Джиюн. Она уже не очень понимала, в чем смысл ее существования, когда все, ради чего она так усердно старалась годами, рушится, как песочный замок. Пытаясь убежать от всего этого, Джиюн решилась взять декретный отпуск. Хоть и всего на год, но она твердо решила провести время со своей дочерью и подтянуть физическое и моральное состояние. В тот февральский день, когда Джи Юн с Бёри зашли в аптеку Квон Джон Хи, Джи Юн ещё была только на первом месяце декрета. «Ох, госпожа Джи Юн, я что и правда ворчливая бабушка? Я еще, наверное, и нагрубила. Прости меня, дорогая, я уже старая, поэтому не обращай особого внимания. Люди в последнее время очень заняты, а кормить всех нужно». Когда-то я тоже растила детей, ходила в магазин за продуктами и прикидывалась равнодушной. Нет, что вы, спасибо, что поделились. Теперь очень хочется поесть того супа с креветками. Послушав вас, начала думать, что стоит приготовить его на ужин. А вы не сможете подсказать мне, где можно купить хороших морепродуктов на рынке карак? Я все время раньше только и делала, что работала. А в декрет ушла недавно, поэтому даже не знаю, что здесь и как. О, вы в декрете? Я как раз думала, что вас в последнее время частенько можно встретить. Трудно, наверное, и работать. Работа выматывает даже мужчин, а нам приходится присматривать за детьми. Джион стало стыдно за то, что она посчитала ее ворчливой бабушкой, ведь обычно такие люди не признают своего противного характера. Но это была другая. Она даже извинилась за то, что ее слова могли вызвать у Джиюн негативную реакцию. А саму бабушку Джиюн теперь заинтересовала еще больше. Ей казалось, что они с этой молодой женщиной хорошо поладят. Бабушка, спасибо, что так вежливо ко мне обращаетесь. Но мне кажется, что вы даже старше моей матери, поэтому мне как-то неудобно. В Корее есть четкая система ступеней вежливости в речи. Всего их шесть. И в разговоре между Джиюн и бабушкой эти стили должны быть разными. Однако бабушка из уважения к Джиюн обращается с ней вежливо, вопреки общепринятому стандарту. Ох, правда? Ты права. Мне уже давно за семьдесят перевалило. Вообще меня зовут Чон Хисук. Но все меня называют Мадам. Я живу в 103-м доме. А вас как зовут? Мадам то обращалась на «ты», то на «вы». Казалось, будто бы ей было совсем непривычно обращаться к людям на «ты». «Хи» означает «радость», «сук» — «яркий», да? Традиционно корейские имена состоят из двух иероглифов. Но у иероглифов могут совпадать чтения, поэтому люди часто могут друг другу разъяснять значение иероглифов. Иероглифы в имени обычно родители определяют при рождении ребенка, чтобы уточнить, что означает имя. «Тогда у нас с вами похожие имена. Меня зовут Хан Джи Юн. Джи означает «мудрость», Юн — «светлый». Я живу в 108 доме». «Какое красивое у тебя имя! Не против, если я буду называть тебя по имени? Значит, в 108-м живешь. Мы совсем рядом». У вас там квартиры совсем маленькие, поэтому молодоженов много. Так, ты спрашивала у меня про морепродукты? Ну, смотри, на первом этаже рынка Карак есть магазинчик «Морепродукты дженён Подойди сразу к хозяйке и скажи, что ты от мадам с района Карак. Она совсем тебе поможет. Если вдруг тебе что-то еще понадобится, тоже можешь у нее спросить. Спасибо вам. Джюн пробормотала себе под нос имя бабушки, чтобы его не забыть. Джон Хисук. А лавка на рынке Карак. Морепродукты Джинён. Джюн прожила уже целых пять лет в этом районе, но для неё все прохожие до сих пор были чужими, ведь женщина всё время была или на работе, или дома. Но сегодня после разговора с мадам и аптекаршей Квон ей казалось, будто она обзавелась надёжными союзниками. Мам! Пойдем домой, я хочу спать. Берри потянула маму за одежду, и Джиюн задумалась. Ей, конечно, хотелось еще поговорить с бабушкой, но оказалось, что время быстро пролетело и было уже поздно. Все-таки ребенок – это самое главное, поэтому нужно возвращаться. Мадам это подметила и сказала: «Негоже нам старушкам занимать слишком много времени у молодых. Еще как-нибудь встретимся». Тебя ведь Бори зовут, да? В следующий раз, когда увидимся, не забудь со мной поздороваться. Пока. Было интересно с вами пообщаться. Надеюсь, мы еще встретимся. Я обязательно зайду в море продукты Джиньон. Спасибо. До свидания. Джиньон извинилась за то, что ей нужно было идти, пару раз поклонилась на прощание, вышла и закрыла за собой дверь аптеки. Дома Джи -Юн сначала подобрала валявшиеся на полу игрушки и одежду Бёре, а затем пошла в гостиную. В этот момент она напоминала женщин с картины «Миле» — сборщицы колосьев, французский художник Жан-Франсуа Миле. Между этими женщинами, которые днем трудятся в полях, а в остальное время дома и Джиюн, почти не было разницы. Сегодня Сончхоль тоже остался на ночной смене. С того момента, как Джи Юн ушла в декрет, ее не покидало ощущение, будто бы она мать-одиночка, воспитывающая ребенка. Теперь ей приходилось одной исполнять роль всех пяти рейнджеров, поэтому казалось, что в любой момент она может не выдержать. Джи Юн, конечно, ожидала трудностей, но не задумывалась о том, что буквально каждая минута будет тяжелой. Но женщина пошла на это осознанно и теперь пыталась наслаждаться процессом. Что поделать? Хочу, не хочу, а надо. Искупав Бёре и поужинав, Джиюн выключила свет в гостиной. В этот момент обычно начинается перепалка между ребенком, который хочет еще поиграть, и матерью, которая укладывает ее спать. Тот день не был исключением. Бёре размахивала ногами в знак протеста, но сломить Джиюн было непросто. Она решительно настроилась наладить режим Бёре. По идее, девочка много играла днем и должна была устать. Но вместо этого продолжала противиться и жаловаться. Однако Джи Юн удалось найти компромисс с помощью книги. Все, Бёри, ложись спать, а я тебе почитаю книжку». «Хорошо, только ты должна читать, пока я не усну». Джи Юн подумала, что раз Бёри говорит с таким энтузиазмом, вряд ли она сегодня отделается одной-двумя книжками. Девочка уснула только спустя 6. Джиюн была убеждена, что книжки помогают детям развивать воображение и креативность. Так что, даже несмотря на усталость, она всегда старалась перед сном прочитать своей дочери пару сказок. Было уже 10 вечера. Джиюн тихонько на цыпочках, чтобы вдруг не разбудить дочку, вышла из комнаты. Теперь наконец-то можно уделить и себе какое-то время. Хоть Джи Юн очень тяжело, и она постоянно занята, но есть кое-что, чему она старалась ежедневно уделять немного времени — ведению дневника. Когда-то Джи Юн просто записывала в него события из жизни, но со временем он перевоплотился в хроники воспитания Бёри. Может быть, этот дневник уже никогда не станет прежним. Джи Юн открыла его и, собравшись с мыслями, начала писать. Закончив, женщина глубоко вздохнула. Теперь ей нужно было поспать, чтобы и завтра выдержать все вызовы жизни. Дневник Джи -Юн». Сегодняшний день тоже был трудным. Может, так было всегда, но я только сейчас начала замечать, что время пролетает очень быстро, когда воспитываешь ребенка. Но я старалась прожить этот день без ощущения, что выполняю домашнюю работу — Думаю, раньше я постоянно страдала от тяжелых обязанностей невестки дочери, жены, матери, маркетолога, и проблема была в том, что я упускала из жизни все наслаждение, все эмоции. Я не говорю, что ребенок выжил из меня жизнь. Нет, совсем наоборот, для меня воспитывать дочку счастье. На фоне нашей длинной жизни это всего лишь коротенький период, когда вы можете так тесно и нежно проводить время со своим ребенком. Поэтому я хочу за этот промежуток времени подарить Бёре всю свою любовь. Сегодня в аптеке я познакомилась с бабушкой из 103-го дома. Меня не покидало странное ощущение, что я ее знаю. Может, это из-за того, что мы часто пересекались на улице? Мне с ней было так комфортно, словно мы знали друг друга очень давно. Показалось, что у нас с ней много общего, что мы подружимся. Интересно, когда я постарею? Я буду так же свободно и спокойно жить. Надеюсь, я стану богатой бабушкой, и мне не придется заниматься тем, что не нравится. Можно будет просто делать, что душе захочется, и проводить время с любимыми.